Гормон, вырабатывающийся нашей жировой тканью, который передает сигнал в гипоталамус головного мозга, что запасов жира достаточно и можно увеличить энергозатраты. Второе, GLP-1, пептид-1, блокируют чувство голода, замедляют опорожнение желудка. Третье, пептид, ИГР-ИГР и поджелудочный полипептид, замедляют всасывание и стимуляцию аппетита. Четвертое, энтеростатин, тоже действие. Пятое, холесистокенин, замедляет центральную стимуляцию в гипоталамусе и снижает всасывание пищи на периферии. Команда 2. Это то, что понижает наши энергозатраты и повышает аппетит. Первое, грелин, вырабатывается желудочно-кишечным трактом, блокирует действие членов команды 1, лептина, пептида YY, резко повышается по выходу из строгих и несбалансированных диет. Второе, нейропептид Y самый мощный из известных стимуляторов аппетита. Особенно стимулирует потребление углеводов. Третье арексин орексин-гипокретин, стимулирует центр голода в головном мозге. Четвертое – меланин, концентрирующий гормон, воздействует на гипоталамус и ведет к массированному ожирению. Пятое – гормон, стимулирующий гормон роста. Как следует из названия, приводит к повышенной выработке гормона, увеличивающего массу тела.